Глава 4. Вскоре после того, как Эмили и Энн унесли тарелки, чашки и чайник на кухню, к их отцу явился посетитель. Эмили слышала, как Таби открыла парадную дверь и заговорила с каким-то мужчиной. Потом раздался отцовский голос, мужчины удалились в кабинет отца, а Таби, шаркая ногами, поплелась обратно в кухню. «Джентльмен к вашему отцу», сообщила она, устроившись на табуретке возле черной железной плиты и должна заметить, как-то он связан с идолопоклонством. Но они, похоже, знакомы. Страшно него не лаял. Тут из прихожей вновь донесся голос старого Патрика. «Девочки», — громко позвал он, — «я думаю, вам будет интересно послушать о деле, с которым пришел этот джентльмен». Эмили и Энн переглянулись. «Идолопоклонство», — сказала Энн, с трудом сдержав хихиканье, и они вышли из кухни. Их отец стоял в прихожей возле открытой двери кабинета. Шарлотта одновременно с сестрами вышла из гостиной. Страж стоял у входной двери. Он был насторожен, но не рычал. Повинуясь приглашающему жесту отца, сестры прошли мимо него в кабинет. Посетитель стоял у окна, и Эмили, всегда настороженно относившаяся к незнакомым людям, прежде всего взглянула на его несомненно дорогую, но изрядно поношенную обувь и вдруг ее словно морозом пробрало. Ведь эти башмаки она видела всего несколько часов назад, когда они, спотыкаясь и путаясь в траве, ковыляли рядом с ее ботинками. «Мистер Керзон», — вновь прозвучал голос отца. «Вот мои дочери. Шарлотта старшая, Эмили и Энн». Сестры присели в реверансе. Эмили, подняв глаза, увидела, как посетитель склонил голову и выпрямился. Она же сохраняла непроницаемое выражение лица. На столе горела лампа, и в ее янтарном свете Эмили совершенно ясно видела черную шевелюру, смуглую кожу и резкие черты лица Алкуина того самого человека, которому она лишь сегодня утром пыталась оказать помощь. Его левый глаз все так же прикрывал матерчатый кружок повязки, но одет он сейчас был в серые плисовые брюки и черный суртук поверх белой рубашки. Когда вошла Эмили, Его единственный открытый глаз на мгновение расширился, она успела испугаться, но его лицо тоже сохранило полную бесстрастность. Эмили не могла не удивиться тому, как он вообще смог встать, не говоря уж о том, чтобы преодолеть расстояние, отделявшее его от деревни. Неужели существует какое-то лекарство, благодаря которому он сумел за столь короткое время восстановить силы? — Леди, — произнес он, — судя по интонации, он собирался сказать что-то еще но, ограничившись одним словом, плотно сжал губы. «Мистер Керзан», — сказал их отец, — узнал о том, что, будучи ховардским священником, я 20 лет назад поддержал биль об эмансипации католиков и решил посоветоваться со мною о возможности устройства в Йоркшире католических приходов. Эмили, рассказывая Шарлотте и Энн о своем утреннем приключении, среди прочих подробностей упомянула и эту ненужную повязку. Сейчас, поймав краем глаза вопросительный взгляд, Эн, чуть заметно кивнула. Разве в Йоркшире есть католики? Сухим тоном спросила Шарлотта. Керзон перевел взгляд Эмили на нее, и его губы скривились в вежливой улыбке. Полагаю, хватит для того, чтобы заполнить одну-две церкви. В его голосе сейчас не было хрипа и болезненного надрыва, которые запомнились Эмили, но звучал он также глубоко, и в речи также угадывался намек на французский акцент. «Разве что в Лидсе или Брэдфорде», — возразил Патрик, уставив в пустоту мигающие глаза. «Ну а здесь, возле границы с Ланкашером, их будет совсем немного. Сожалею, сэр, что вам пришлось впустую проделать такой дальний путь». «Все равно я путешествую», — ответил Керзон, — «я оказался неподалеку». Он выдохнул и сердито взглянул на Эмили, и та поняла, что сейчас наилучшее время для того, чтобы вступить в разговор. «Я рада, мистер Керзен, что вы оправились от раны, которую получили сегодня утром», сказала она и добавила, повернувшись к отцу. «Папа, это тот самый джентльмен, о котором я вам рассказывала». На несколько секунд старый Патрик Бронте застыл в неподвижности. Затем он прошел к своему столу, выдвинул ящик и поднял руку, держа в ней нож с двойным лезвием. «Эмили», — сказал он, — «лови», и бросил его в ту сторону, откуда раздавался ее голос. Она поймала нож за рукоять и свободной рукой подала сёстрам знак отойти к двери. «Нет ли у нашего гостя?» — осторожно подбирая слова, спросил их отец. «Повязки на глазу». «Есть. Хотя утром вы, мистер Керзан, сказали мне, что носите её лишь потому, что так положено, не так ли?» Тот лишь стиснул в кулаки опущенные руки. Патрик Бронто уставился невидящими глазами в сторону Керзана. «Дочь сказала мне, — медленно заговорил он, — что когда она нашла вас на этом ноже, была кровь. Я думаю, что в вас нужно видеть скорее союзника, нежели противника». Керзон покрутил головой, рассматривая всех присутствовавших, и заговорил очень холодным голосом. «Я не вступаю в союз с глупцами». «Да, это была кровь Ликантропа» и продолжил, обращаясь непосредственно к Патрику. «А вы сначала возродили эту породу, а потом поселили свою семью именно там, где эти твари процветают». Эмили ощутила мягкий толчок в бедро и, не глядя, поняла, что к ним присоединился страж. Она ощущала вибрацию. Пес рычал настолько низким звуком, что человеческое ухо его не слышало. «Значит, католические приходы!» презрительно бросил Патрик. «А я думаю, что вас интересовало нечто другое», он вскинул голову. «Моя дочь сказала мне, что утром вы упоминали о валице. Это правда. Я привез его обратно в Англию. По неосторожности. Но пока мои дети здесь со мною, он для них не опасен». «Здесь?» Повысил голос Керзан. «Какую защиту, по вашему мнению, вы способны им предоставить, мистер Бранти? Стрелять вслепую по утрам из ружья над могилами? Мне об этом рассказывали в деревенских лавках. Расставлять повсюду ведра со святой водой? Так это практически ничего не дает!» Эмили смотрела на Керзана, но краем глаза наблюдала за отцом и видела, как его лицо над бесконечными витками шелкового шарфа на шее наливается кровью. «Святая вода?» — думала она. «Да что же ей делать в англиканском доме? Ведра с водой? В каждой комнате и коридоре дома? Они стоят на случай пожара и, конечно же, не могут иметь другого назначения». Страш сводил глаз с Керзана и рычал уже хоть и негромко, но слышно. «Совершенно ясно!» — сухо сказал ее отец с гораздо более заметным, чем обычный ирландским акцентом что предлог, который вы выбрали для этого визита, был обманным. Я определенно не хочу участвовать особенно под лживым предлогом в каких бы то ни было планах губертианцев, и, и поэтому я принимаю к сведению ваше мнение и желаю вам доброго дня». Керзен наклонился, чтобы поднять состоявшего у окна стула отвидовую кепку. Он явно колебался, и Эмили подумала о том, как мог бы сложиться его разговор с отцом, не будь здесь ее. Как бы там ни было, Керзен сказал лишь одну фразу, «Мне остается молиться, чтобы не пришлось когда-нибудь убить ваших детей», и пошел к двери, грубо оттолкнув Эмили и Шарлотту. Страж клацнул зубами, и Эмили услышала треск рвущейся ткани. Керзен пробормотал что-то невнятное, но даже не оглянувшись, прошагал к парадной двери и вышел из дома. Отец тяжело опустился в кресло. «Ликантропы?» — чуть слышно произнесла Шарлотта. «Святая вода?» — сказала Энн. «Капля», — сказал отмахнувшийся отец. «По одной в каждое ведро». «Да, ликантропы. Можете называть их вервольфами или просто оборотнями, как угодно. А местные зовут их гитрашами. Эмили, не взглянешь ли ты, куда он пошел? В деревню или в поля?» «Кто такие губертианцы?» – спросила Энн. Но Эмили уже выскочила в прихожую. За нею, не отставая ни на шаг, следовал страж. Выйдя на улицу, где гулял холодный ветер и закрыв за собой дверь, она увидела высокую фигуру Алкуина Керза, на которой шагал по улице мимо кладбища, и даже не прихрамывал. Он определенно направлялся в деревню. Возможно, там ждала его какая-то повозка, на которую он покинул бы Ховард. Повинуясь рыбу, она бросилась бежать за ним. Страж рысил рядом, не вырываясь вперед. Она догнала Керзана совсем скоро, на мощенной площадке перед церковью. «Мистер Керзан!» — окликнула она его с расстояния в несколько шагов. Он остановился, оглянулся, нахмурившись, и Эмили разглядела прореху на колени его новых брюк. Страж подобрался было, и она, не наклоняясь, взялась левой рукой за утыканный стальными шипами ошейник. «Судя по всему, — сказала она, — рана, которую вы получили нынче утром, была не столь опасна, как мне показалось». «Успокойте пса», — сказал он вместо ответа. «Я не собираюсь сделать ему ничего плохого». Эмили поняла, что до сих пор держит в правой руке странный нож. «Мы с ним защищаем друг друга», — сказала она, и по ее речи трудно было понять, что она только что пробежала изрядное расстояние. Она почти совсем не запыхалась. Вы говорили, что вам, возможно, придется убить меня, но он никогда не позволит этого сделать. Все же придется попробовать, если вы начнете перекидываться. Но на его лице возникло какое-то подобие улыбки. Вы помогли мне сегодня. Я постараюсь дать вам возможность сначала исповедаться. Католическая великодушие. Она мотнула головой. Вам что-то известно обо всем этом деле? Он не шевелился и продолжал рассматривать ее открытым правым глазом. Эмили подумала, что было бы хорошо, если бы он тоже был закрыт повязкой, и быстро продолжила, «Вам случалось видеть смуглого мальчика, превращающегося в стаю ворон?» Керзан отступил на шаг, его глаз расширился. «Боже мой! Дитя! Мисс Эмиль! Вы тоже отмечены им?» Он сделал еще шаг назад, когда Эмили вытянула руку с ножом, но она разжала кулак, и нож, звонко клацнув, упал на мостовую. «Возьмите, вы забыли его утром. Я всего лишь хотела показать вам руку». Он еще мгновение пристально смотрел единственным глазом ей в лицо, а потом опустил взгляд и кивнул. «Как я и предполагал, утром это шрам от зубов, а поверх него еще и от ожога. Вы прижгли укус». Если вы сделали это достаточно быстро, я полагаю, что так оно и было, то вы не должны были видеть дух Валийца. Кто-то рассказал вам об этом привидении. Ваш идиот-отец? Одна из ваших несчастных сестер? Он вновь перевел взгляд с ее руки на лицо. Кто-то из носящих смертоносную отметку. Смертоносную отметину? Эмили уже пожалела о том, что уронила нож, но ведь рядом с нею был страж, и она пальцами, держащимися за ошейник, ощущала, как мощное тело вибрирует от неслышного рычания. Она продолжила. «Мальчик — этот дух валийца? Я видела его несколько раз далеко отсюда, в полях». Она глубоко вздохнула. «Расскажите мне о Понденкирк». Он вздернул голову, и его глаз прищурился. Возможно, это означало жалость. Он холодно и твердо смотрел на нее, но она ответила ему точно таким же взглядом. Керзон первым перевел взгляд с ее лица куда-то мимо нее и дома священника. Он провел сложенной ладонью по лицу вокруг рта. «Вы не погрязли в нем необратимо. Проклятие! Вы же совершенно ненужная помеха и сплошное неудобство!» и, вероятно, разума у вас не больше, чем у вашего выжившего из ума отца. Но если подумать как следует, мне следует взять вас с собою. Идемте сейчас же, и не оглядывайтесь на эту обитель обреченных душ. Эмили быстро присела, и когда выпрямилась, в руке у нее опять был нож. «Лишь Богу, а не вам судить их души», — сказала она. «И какими бы они ни были, я одна из них». Ветер раскачивал голые ветви деревьев на кладбище. Эмили поежилась и пожалела, что не накинула пальто, выходя из дома, но все так же крепко держала нож. Несколько секунд тишину нарушал лишь звук зубила, которым в камнерезной мастерской за ее спиной единственный церковный прислужник, он же могильщик, обрабатывал новые могильные плиты. «Что касается этого, думаю, так оно и есть», почти шепотом сказал Керзан оставьте нож себе. Я же буду молиться, чтобы вам свыше дозволили когда-нибудь самой перерезать себе горло». Он развернулся на месте и зашагал прочь. Эмили хотела было сразу пойти домой, но страж стоял неподвижно, пока Керзан не скрылся за углом отцовской церкви. Бренуэлл нетвердой походкой вышел из черного быка, когда уже стемнело. Впрочем, обычно он возвращался домой гораздо позже. Но когда он перебрался через ограду кладбища, чтобы срезать путь среди могил, и плелся, глядя под ноги и тщательно выискивая при лунном свете, пробивавшемся сквозь ветви деревьев, место, куда наступить, неподалеку вдруг злобный и устрашающе с подвыванием забрехал пес Эмили. Он остановился и посмотрел по сторонам, и тут же споткнулся об одной из лежачих надгробий, попытался удержать равновесие, не устоял на ногах и сел. Камень оказался холодным. Он поежился, сунул руки в карманы. Пальцы нащупали флакон, который ему дала миссис Фленсинг, и он вынул его. Пес теперь яростно лаял, судя по звуку, около входной двери дома священника, и хотя каждый звук будто пронизывал тело Бренуэлла, заставляя вибрировать все кости, он постарался отвлечься от лая и сосредоточился на флаконе. В темноте казалось, что его содержимое чуть заметно светится, Выпитый джин развеял возникший было страх перед миссис Фленсинг, и сейчас он посмеивался себе под нос, смущенно вспоминая, как сбивался и блеял, отвечая на ее вопросы. «Тихо!» — крикнул он псу, глядя на ту сторону поверх еле различимых во тьме могил, и снова уставился на флакон. «Слезы дьявола!» — Пробормотал он. «Ну, посмотрим, чем плачет дьявол!» Он вытащил пробку и нерешительно провел пальцем по ободку горлышка но потом с легкомысленной бравадой спросил себя «Ну, что теряет Нортенгерленд? и погрузил кончик пальца в холодную густую жидкость. От прикосновения защипало кожу. Бренуэлл поспешно заткнул флакон пробкой и принялся вытирать палец о стекла очков, а потом о пальто. При этом он всматривался в ту сторону, где раздавался яростный лай, но даже ближние деревья и могилы представали его глазам размытыми бесформенными пятнами. Он засунул флакон в карман и водрузил очки обратно на нос. И обнаружил, что видит в них даже лучше и яснее, чем было до того, как он размазал по ним масло. Контраст между лунным светом и тенями сделался четче, а очертания деревьев и над надгробий обрели ощутимую трехмерную плотность. И теперь он разглядел в неровном лунном свете что-то еще. Среди надгробий двигались фигуры, похожие на тени, сбежавшие со своих постоянных мест. Их очертания было трудно различить на фоне ветвей деревьев, но они, казалось, двигались по собственной воле. Бренуэлл застыл на месте, разглядывая их. Он видел, что все они двигались между надгробьями к выходу из кладбища и дальше в вересковые поля и вздрагивали при каждом гулком раскате лая и Бренуэлл понял, что они бегут от этих звуков. Собачий лай неожиданно сильно потряс самого Бренуэлла. Он ощущал каждый звук, как удар по спине, и чтобы укрыться от этих ударов, он двинулся следом за этими фигурами, имеющими отдаленное сходство с людьми, через низенькие западные заборчики вдоль дороги, огибавшие освещенное луной поле, прочь от дома священника и кладбища и деревни. Бренуэлла трясло от страха и возбуждения. На открытом месте, при ярком лунном свете, эти удлиненные силуэты были видны вполне отчетливо, и даже некоторая расплывчатость очертаний не мешала различить отходящие от бедер и плеч изгибающиеся конечности и болтающиеся из стороны в сторону головы, похожие на огромные грибы. Когда ветер дул с их стороны, он ощущал серный дух, похожий на вонь болотного газа. Человекоподобные фигуры, разболтано летевшие вперед, знали о его присутствии. Их головы пузыри, и дело, наклонялись в его сторону, а сами существа старались посторониться, освобождая ему путь. Некоторые из них вытянули к нему бесплотные руки со извивающимися, как струйки дыма, пальцами, и Бренуэл, почувствовав нечто вроде шутливого почтения к этим созданиям, сам протянул руки им навстречу. И когда неосязаемые пальцы проходили сквозь его ладони, он ощущал мурашки под кожей когда Лай почти совсем стих в отдалении, Бренуэлл вдруг ощутил пульс, передававшийся через заушники его очков. И это был не его пульс. Потом окружавшие его фигуры начали дергаться в том же ритме и в такт ему открывать и закрывать дыры в головах, и он сообразил, что это было не что иное, как пение. Бренуэлл также понял, что эти создания уже не удирают от гавканья пса Эмили, а движутся в каком-то определенном направлении. Луна уже высоко поднялась в звездном небе и будто бы добавила алкоголя у него в крови и наделила его неиссякаемой энергией. И едва искаженные фигуры принялись на ходу кружиться и неуклюже помахивать воздетыми к небу зыбкими верхними конечностями, он решил, что ему не подобает отставать от прочих и тоже стал весело смеясь кружиться и подпрыгивать среди уродливых созданий. Как ни странно, эти необычные энергичные движения совершенно не утомляли его и дышал он не чаще, чем при обычной быстрой ходьбе. Он ощущал, что его волосы треплет очень холодный ветер, но ему не было зябка. И этот ветер нес с собой ароматы вереска и влажной земли, смешанные с запахом окружавших его фигур. Их путь пролегал по склонам холмов, где Бреннуэлл без труда перепрыгивал через торчавшие из земли валуны, задерживавшие его менее ловких спутников. А потом они добрую милю тащились вдоль ручья Динбек, пока не добрались до старинного каменного моста, хотя по дороге много раз встречались места, где можно было бы спокойно перейти речку по камням. Он не знал, сколько времени продолжалось это шествие, но нелепая компания вдруг остановилась, и когда Бренуэлл оглянулся на своих бестелесных спутников, он увидел, что все они сделались ниже ростом, опустились на колени и смотрели в одну сторону. Они колыхались на ветру, как высокая трава, Ему впервые пришло в голову, что их шаги и прыжки совершенно не поднимали пыли, а тела не отбрасывали на дорожке видимых лунных теней. В какой-то момент кипучая энергия, переполнявшая Бренуэлла, иссякла. Теперь он задыхался от усилий, его знобило на холодном ветру, а еще он внезапно сообразил, что оказался ночью за много миль от дома и обратно придется добираться в темноте. Перед ним, занимая все поле зрения, возвышалась высокая, почти прямоугольная громада, черная на фоне серва в лунном свете склона, и он испуганно поежился, когда узнал ее. В последние годы он редко выбирался на вересковые пустоши даже днем, и не бывал так близко к Понденкирк с того самого дня 16 лет назад, когда уговорил двух своих сестер пойти сюда вместе с ним и оставить метки крови в пещере у его основания. Теперь же он видел тело крупного животного, лежавшее посреди каменистого склона. Он отвернулся от него и сделал шаг назад, но зыбкие фигуры, указывавшие ему дорогу и шедшие сюда вместе с ним, сгрудились, преграждая ему путь. Он начал протискиваться сквозь них. Ощущалось это так, будто он раздвигал тонкие ветви и разрывал паутину. Но на пузырях головах раскрылись, будто водосточные дыры черное отверстие и было слышно, как призраки с шипением втягивают в себя воздух, хоть и не имели ничего похожего на легкие. Брэнуэл чувствовал, как словно в ответ он начал выдыхать. Он был способен сдержать этот выдох, но опасался находиться среди призраков и поэтому отступил и неохотно снова повернулся к Понденкирк. И тут у подножия сооружения что-то зашевелилось. Из глубокой тени выступила высокая фигура, казавшаяся чрезвычайно плотной в сравнении с призраками, толпившимися за спиной Брэнуэлла. Фигура шла в его сторону вниз по склону, и вереск стелился под ее крупными босыми ступнями. Брэнуэлл разглядел, что это мужчина. Совершенно ногой, если не считать пояса с ружейным подсумком. Но настолько густо покрытый жесткой шерстью, что его половую принадлежность он определил только по большой бороде и широким плечам. Блестящими в лунном свете глазами мужчина уставился в глаза Бренуэллу. Тот ощущал себя отвратительно трезвым, и его трясло. Он непроизвольно напряг ноги, чтобы, сломя голову, кинуться в бегство сквозь собравшуюся за его спиной толпу призрачных созданий, но все же заставил себя вспомнить все промахи, сделанные на протяжении жизни, все возможности, от которых он, струсив, отказался, Он чуть слышно прошептал Нортенгерленд и остался на месте. И когда голый подошел туда, где он стоял, и протянул руку. Бренуэл не позволил себе вздрогнуть при виде коротких пальцев с длинными толстыми ногтями. Он сам протянул руку и схватил ладонь незнакомца. Несколько длительных мгновений мягкая ладонь Бренуэлла оставалась сжатой в жесткой руке. Затем незнакомец выпустил его и приглашающе указал вверх, туда, где лежало мертвое животное. Затем он запрокинул обросшую шерстью голову, открыл рот, и пронзительный тоскливый вой, вырвавшийся из его глотки, заставил Бренуэлла пошатнуться. Здесь, в вересковых полях, ночью, у подножия Понденкирк, этот душераздирающий звук не имел ничего общего с детским плачем. Он был также тонок, но его переполняла экспрессия нечеловеческих горей и ярости. Бренуэллу показалось, что даже ветер прекратился на то время, пока раздавался этот ужасный звук. А потом на этот вой откликнулись эхом издалека из разных широко разбросанных мест другие такие же голоса. Незнакомец отступил в сторону и снова указал в сторону Кирк. Бренуэл глубоко, так что даже голова закружилась, вздохнул, побрел вверх по неровному склону и остановился в нескольких ярдах от трупа животного. Новое зрение позволяло Бренуэлу даже в тени ясно разглядеть это существо. Оно походило на большую собаку с короткой мордой и длинными мускулистыми ногами. Во влажной длинной шерсти, торчавшей пучками, как сосновые иглы, имелись проплешины, открывавшие взгляду темную кожу, а на мощной шее виднелась широкая рана. Вокруг стоял запах льняного масла, хорошо знакомый ему по тем временам, когда он собирался стать художником и писать портреты. Рослый обнаженный мужчина прошел мимо Бренуэлла, тот ощутил себя совсем мелким, запустил короткие пальцы в подсумок и вынул оттуда камень и толстенькую стальную полоску, закругленную на одном конце. Потом, пригнувшись и сравнявшись ненадолго ростом с Бренуэллом, ударил камнем по стали и осыпал шерсть мертвого животного дождем искр. Тело тут же охватило яркое пламя, и мужчина отступил назад. Лицо и руки Бренуэлла обдало внезапным жаром. Воздух наполнился вонью горящего масла и шерсти. От кирк спускалась еще одна персона. Маленькая, босоногая, облаченная в лохмотье, но, несмотря на низкорослость, она отбрасывала гигантскую тень от пламени на черную каменную стену за своей спиной. Бренуэлл узнал смуглого мальчика, который много раз посещал его сны, и однажды, много лет назад, встретился ему на покрытом снегом кладбище. При свете пламени Брэнуэл видел, что он улыбается. А затем, даже не пошевелившись, Бренуэлл уже смотрел сверху вниз мимо горящего тела зверя, Настоявших рядом высокого мужчину, из щуплого молодого человека в суконном пальто со взлохмаченной рыжей шевелюрой и с очками, криво сидящими на носу. Он встретился взглядом с рыжим и растерянно осознал, что это он сам, и понял также, что его глазами на него смотрит совсем другой незнакомый ему человек. В испуге и отвращении Брэнуэл вскинул руку, заслоняя глаза от этого зрелища и это была не его рука грязная, маленькая, детская. Он напрягся и ощутил под босыми ногами холодную каменистую почву. Его голова пошла кругом, ноги подогнулись, он осел на землю и, не удержавшись, упал на спину, почувствовав при этом и пальто, плотно облегающее плечи, и башмаки на ногах. Он завершил свой невольный кульбит, кое-как поднялся на четвереньки лицом к огню и кирк, но не глядя на смуглого мальчика. Несколько секунд он стоял так, будто оцепенев и тяжело дышал, упираясь руками в землю. А потом его нервы не выдержали. Он вскочил и кинулся бежать в темноту прямо через толпу призраков с головами, похожими на пузыри или мешки. Он не слышал звуков преследования и уже ярдов через сто понял, что полная луна освещает знакомую дорогу и холмы так ярко, что можно снять измазанные неведомой жижи очки и убрать их в карман.